Глава 19. Алекс добрался до отеля, чувствуя, насколько тяжёлой стала его одежда. Портье за стойкой регистрации неодобрительно смотрел на постояльца в прилипшей к телу одежде, который оставлял мокрые следы на красных коврах, расстеленных на полу в холле. Алекс заскочил в лифт и начал безостановочно кашлять. Зеркало вернуло его образ с багровым лицом. Чёрт, я заболею. Алекс вошёл в номер, бросил у кровати рюкзак. Стянул с себя джинсы и промокшую рубашку и остался в одних боксерах. Затем достал из внешнего кармана рюкзака смартфон и снова попытался его включить. Не получилось. Тогда он воткнул в него кабель для зарядки, и это не помогло. Значит, проблема не в батарее. Очевидно, вода попала под корпус, и телефон сломался. Алекс пощупал внутри карман рюкзака и убедился, что он промок. Вот дерьмо, выругался Алекс. В этот момент, заметив стационарный телефон на прикроватной тумбочке. Это будет недёшево. Ну да ладно. Тихо сказал он, снимая трубку и нажимая клавишу 0. Послышался гудок. Теперь оставалось только вспомнить номер друга. Марко же меня учил, как запомнить его номер. Так, попробуем. Код 348, как у меня. Потом, потом. А, да. Год, когда мы победили на чемпионате мира в Испании, только в обратном порядке. 2891. А дальше Алекс водил по комнате рассеянным взглядом, пытаясь вспомнить остальные цифры. Элегантный интерьер номера был далеко не в его вкусе. В центре стены над плоским телевизором висело изображение Мадонны с младенцем. Белые шторы с вышивкой, бежевое покрывало на кровати украшено сценами охоты, похожими на наскальные рисунки. Он видел такие в скучных документальных фильмах, которые им показывали в школьном актовом зале. Вспомнил Номер американской полиции 911. Рискнём. Он набрал номер и стал ждать, остановившись глазами на меню для заказов в номер. Недешёвое удовольствие. Алло, робко сказал Марко на другом конце провода. Это я, Алекс. Как здорово, что я до тебя дозвонился. Алекс, как дела? Где ты? Ты не представляешь, что со мной случилось. Я в отеле. Мой мобильник сдох, так что теперь я буду недоступен, но я понял фразу Дженни. До меня дошло, что значит пояса. А что у тебя случилось? Чувак, тут такой бардак. Я думаю, что ты в опасности, и, к сожалению, больше ничего сказать тебе не могу. То есть, послушай, я говорил с человеком, у которого есть для нас ответы. Я даже не знаю, что у нас за вопросы. Послушай меня. Похоже, дело серьёзно. Этот чел сказал, что ты должен найти меморию, пока не стало слишком поздно. Не спрашивай, что это такое, я понятия не имею. Может, это какое-то место. Он сказал, что ты её найдёшь. Вроде бы она доступна для таких, как вы, с Дженни. Марка в красках описал, как напоролся на Томаса Бейкера и пересказал их разговор. Если верить профессору, то путешествие между измерениями генерирует в человеке особую силу, силу, которая появляется только у тех, кто смог пережить этот опыт. Бред какой-то. Почему мы должны искать путь спасения? И от чего? Он сказал тебе что-нибудь ещё? спросил Алекс, ошеломлённый услышанным. Марк помедлил несколько секунд прежде чем ответить. "Да, Бейкер ещё сказал, что они умрут. Они могут спастись, но смерть всё равно их настигнет". Марка не мог передать эти слова другу, к тому же он не собирался в них верить. "Нет, больше ничего не сказал. А теперь ты мне расскажи, что ты там понял насчёт поясов? Она говорила о поясе Ориона, о трёх больших звёздах, которые видны невооружённым глазом. Короче, я думаю, это значит, что мне придётся ждать ночи". И надо, чтобы небо прояснилось. Дождь вроде прекращается. Может быть, завтра. Естественно, я понятия не имею, что должен сделать. Наш разум это ключ, сказала маленькая девочка в видении. Может, тебе нужно будет сконцентрироваться, чтобы путешествовать, она ведь такое слово произнесла. Ага, получается, путешествие приведёт тебя к ней. Но почему она спросила, помню ли я? Что я должен помнить? Наверное, везд Дженни как-то связанный, причём с очень давних пор. Алекс попрощался с другом и упал на мягкую кровать. Полуголый, с ноющими мышцами и больной шеей, он протянул руку к выключателю. Погрузившись в темноту, он закрыл глаза, но заснуть не мог. В голове всё время крутился образ украшения Дженни, трискелион, её волшебный кулон. Алекс зажмурился, словно пытаясь сосредоточиться и прочно запечатлеть кельтский символ в сознании. "Прошу, послушай меня", сказал про себя Алекс и повторил эту фразу несколько раз. Зажав в губах кончик карандаша, Дженни сидела за своим столом перед открытым учебником. Голос Алекса налетел на неё с яростью движущегося поезда. Зрачки Дженни расширились, она крепко ухватилась за край стола. "Опять. Хватит!" Умоляю, оставь меня в покое. Тебя не существует. Дженни, я существую. Прекрати это. Уходи, я больше не хочу себя обманывать. Я не сумасшедшая. Ни ты, ни я не сумасшедшие. Послушай меня. Послушай же меня наконец. Я видел твой кулон. Не знаю, носишь ли ты его до сих пор, но я его видел. Этот рискелеон, кельтский символ. Дженни была поражена. Она смотрела на погасший компьютерный монитор. где как в тёмном зеркале отражалось её ошеломлённое лицо и цепочка с бабушкиным кулоном на шее, её талисманом. Откуда ты про него знаешь? Перестань думать, что ты чокнутая, это не так. Я прошу тебя довериться мне и кое-что проверить. Меня зовут Алессандро Лория. Я живу в Милане, в Италии. Я должен существовать где-то в твоём мире. Найди меня, Дженни. Голос Алекса словно рассеялся. Его последние слова затерялись в далёком эхе. Дженни продолжала мысленно спрашивать, не зная, услышал Алекс её вопрос или нет. Что значит где-то в твоём мире? Она резко встала из-за стола, рывком открыла дверь комнаты и побежала в ванную. Оказавшись перед зеркалом, Дженни опёрлась руками о край раковины и пристально посмотрела себе в глаза. Я ничёкнута, крикнула она. Вернувшись в комнату, она включила MacBook и начала искать Алекса в интернете. Он итальянец, как и моя мама, думала она, лихорадочно бегая пальцами по клавиатуре. В соцсетях нашлись десятки Алекса Флориа. Это имя встречалось и в спортивных блогах. Некоторые ссылки не открывались. С фотографий на Джинни смотрели люди, совершенно не похожие на парня из её видений. На других аватарах были изображены футболисты. персонажи фильмов или комиксов. Переписка в блогах часто не была привязана к имейлам. Через полтора часа бесплодных поисков у Дженни наконец загорелись глаза. Очередная ссылка на пятнадцатой странице поиска Google вела на сайт юношеской баскетбольной команды. Сердце Дженни забилось чаще, когда среди игроков на одном из профилей она увидела надпись Алекс Лория, 1998 года рождения. Там же была и фотография молодого человека в тренировочной форме с белокурой чёлкой, которую Дженни видела в сумбуре первых приступов и теперь узнала. Чёрт, кажется, это он. Фото парня её буквально загипнотизировало. Возраст и внешность совпадали с её Алексом Лория. Дженни открыла контакты и с волнением взяла в руки мобильный. Через секунду она уже набирала номер баскетбольного клуба. Спортивное общество Сенна. Доброе утро. Вдруг раздался хриплый голос из наушника. Доброе утро, сеньор, начала Дженни на своём итальянском с сильным иностранным акцентом. Мне нужна кое-какая информация. Слушаю вас. Я ищу номер телефона или адрес молодого человека, который играет в вашей баскетбольной команде. Его зовут Алекс Лория. Алекс Лория, капитан. Извините, но мы не предоставляем персональные данные игроков. Дженни раздражённо закатила глаза. А вы не могли бы сказать хотя бы в каком городе он живёт? Милодевушка, номер, который вы набрали, начинается с 02. Все наши игроки из Милана, кроме одного, который живёт в пригороде. Чем-то ещё могу помочь? Дженни закрыла глаза, уверенная, что этой информации достаточно. Большое спасибо, сказала она, прежде чем нажать на отбой. В дальнейших поисках не было необходимости. Алекс являлся капитаном баскетбольной команды, входившей в состав Миланского спортклуба. Он был её ровесником. Сведения, которые он сообщил о себе, полностью подтвердились. Она не была сумасшедшей, не страдала психическими расстройствами и ничего не выдумала. Алекс существовал, и теперь настала её очередь его найти.